Глава 13, часть 2 Я бы с удовольствием ответил на вопрос Мамоны, если бы знал, что говорить. Ситуация скользкая, хреновенькая. Чисто для меня, конечно. Вернее, теоретически вполне все просто и понятно. То, что рогатые не могут долго находиться в аду, это уже слышал. Сила у них пропадает, растворяется. Это мы опять же в курсе. Ну за себя-то я вообще ничего сказать не могу в этом плане. Как пропадет то, чего нет? Хреново. Мамоне такое не заявишь. У герцога точно возникнут вопросы. Например, «Ты кто такой, пацан?» А у нас все непросто. В двух словах не ответишь, даже если мне в голову придет тупая идея пооткровенничать с предком. Все эти сложные, хитрожопые манипуляции лилит вылились в интересную ситуацию. Тело княжича настоящее, но родного содержимого в нем нет, есть я. А я ни черта не высший, я чисто зеркало. Вот что вижу, то пою. Хотите силу, примените ее в мою сторону. Наверное, поэтому мне и неплохо, а очень даже хорошо. Сижу себе среди демонов, жду, когда Кольку, сволочь, продавать начнут. Шампанского выпил бы, чтоб совсем как в кино. Обычно так ведь выглядит это мероприятие, Богатеи с бокалами в руках. Да я не знаю, меня же Аракчеева отправила, сказала, иди зови, а потом раз, и вокруг черные горы. Вообще не понял ни черта, я там еще парня одного встретил. Он сказал, территория принадлежит владыке. Тоже удивился моему присутствию, а я откуда знал, что меня к Люциферу занесло. Короче, решил пойти проверенным путем, косить под дурака. С идиота, между прочим, и спроса никакого. А если верить мнению многих, княжич Морозов большим умом не отличался. Ни умом, ни здоровьем. Пусть вон Наталью Алексеевну спрашивают теперь. В конце концов, это она мне такую командировку устроила. Хотела узнать, что сколько и произошло графиня, а отдуваясь, в итоге я. Парня? На земле Люцифера? Мамона наклонился ко мне совсем близко и заглянул в глаза. Я прям чувствовал, как он пытается забраться в мою башку. Ага, сейчас. Хрен тебе, о не чтение мыслей. Светличком балуешься, наследничек. Вы сейчас прилично на эту дрянь подсели. Да ничего я не балуюсь. Правда, парень был, серьезно. Нормальный пацан, лет двадцать может. Сказал, давно там живет. О, черт, да вот он, Володя. Я с удивлением смотрел, как в зал торгов вошел мой недавний провожатый. Реально, тот самый Володя, который помог добраться до вокзала. Это было очень неожиданно. Мамона рядом тихо хрюкнул, а потом то ли хохотнул, то ли нервно икнул. Я не понял. Звук был вообще не подходящий для вечно живущего герцога Ада. Несолидный звук. Хотя тут все ни черта не подходит ситуации, начнем с того, что даже демоны какие-то неправильные. Но еще больше охренел с другого. Все присутствующие, которых было не так уж и много, резко вскочили на ноги и вылупились на Володю. Потом женщины присели, типа сделали реверанс и книксин. я в них не разбираюсь. Короче, присели. Пусть так. А мужики склонили головы. Какой он тебе, Володя? Шепотом высказался герцог, как и все остальные, уткнувшиеся подбородком свою же грудь. «Это Люцифер, владыка ада! Башку-то опусти, наследничек. Я с недоверием уставился на своего проводника, который спокойно двигался к первому ряду кресел. На нем была ровно точно та же одежда – джинсы, кеды и футболка, лицо задумчивое. Он на остальных демонов даже не смотрел. Загнался о чем-то своем. Прикалывается, что ли, Мамона, не пойму. Ну какой из этого пацана Люцифер? Я чисто машинально засмеялся и толкнул герцога плечом. Не сильно толкнул. Больше для того, чтобы обозначить... Шутку понял. Смешно. Не совсем дурак, чтобы одного из главных демонов ада на полном серьезе задевать. Просто реально был уверен, мой предок решил поглумиться. А то, что остальные так себя ведут... Я вытянул шею, пытаясь рассмотреть, кто еще сейчас появится в дверях. Наверное, как раз следом войдет владыка. Вот они все и выстроились рядами. Ждут, когда Люцифер переступит порог. Из-за того, что в зале стояла гробовая тишина, естественно, мой негромкий смех прозвучал, будто я не под нос себе тихо беседился, а просто откровенно ржал во весь голос. И, конечно же, присутствующие повернулись ко мне. Я твоего патриарха порву на множество маленьких человечков! Еле слышно высказал самомона. Кожу с него живем сдеру за такое воспитание единственного сына. Полное незнание этикета. Судя по всему, я точно что-то сделал не так. Зато Володя поднял голову, увидел меня, улыбнулся и моментально изменил направление движения. Княжич Морозов Пацан приблизился, рожа у него была необычайно довольная. Из-за тебя пришел. Интересно было? Нет, родич твой, конечно, тоже вполне ценный экспонат, но на тебя хотел посмотреть больше. Как себя чувствуешь? Вот сразу мне стало не смешно. Во-первых, как бы странно это ни звучало и дебильно не выглядело, но, похоже, слова герцога насчет владыки не были шуткой. В зал больше никто не входил, а демоны продолжали пялиться на нас. Женщины в позиции полусидя, мужики с опущенными головами. Вряд ли они от нехрена делать так раскорячились. Во-вторых, во-вторых, вытекало из во-первых. Если это реально Люцифер, то ему ересь про Наталью Алексеевну лучше не впаривать. Этот может Аракчееву на ковер дернуть, а графиня, на секундочку... Вообще, вполне уверена, что я ни черта не княжич. Поделиться своими соображениями с Люцифером и все. Привет. Кожу живьем не с патриарха снимут, а с меня. Поэтому я сказал единственное, что мог вообще сказать в такой ситуации. Спасибо, хорошо себя чувствую. Володя удивленно поднял одну бровь, помолчал, а потом повернулся к мамоне. Герцог, к тебе вопрос. Это как, вышло, что наследник твоего рода настоящий самородок? А мы не в курсе. Прости, владыка, не было предпосылок. Обычный высший, даже наоборот, слабым родился. Рост тоже слабым, проблем много имелось. Отец неоднократно за помощью обращался. И вот, когда герцог сказал про помощь, я вспомнил Колькин рассказ в больнице. Он ведь говорил, что помощи Седой реально просил у герцога. Пойти на ферму и купить раба ему посоветовал как раз Мамона. Это все оправдание. Володя или владыка, уж не знаю, как точно, оборвал демона на полуслой. Все надо делать самому. Расслабились тут. Значит так. Отдайте ему этого родича. Не имеем возможности. Все, включая меня и Люцифера, обернулись на женский голос. Даже интересно, кто такой смелый. Валькирия замерла рядом с небольшой круглой сценой, где должны были проходить торги. Смотрела она все с той же усмешкой, сложив руки на груди. Ты же знаешь, владыка, только обмен, только выплаченная цена. Смерть пожала плечами, типа «Она ни при чем, правило есть правила. «Хм, да, ты права, моя дорогая, я расплачусь». «Все слышали?» Люцифер окинул демона взглядом. Владыка Ада берет долг княжича Морозова за выкупленного родича на себя. А теперь он снова уставился на мою физиономию. Смотрел внимательно, но как-то, не знаю, по-приятельски, что ли. «Иди домой, княжич, а Наталье Алексеевне передай, что с этого дня она головой отвечает за твое обучение. И программа у тебя будет особая. Можно вопрос?» Ну не мог я удержаться. Реально, извелся бы весь, если бы не спросил. Почему Володя? А, -а, -а. так одно из моих имен Воланд. Люцифер протянул руку и положил ее мне на плечо: Иди, Морозов, скоро увидимся. Я только открыл рот, собираясь поинтересоваться, что он имеет в виду, как меня буквально подкинуло вверх. Отвечаю, как пробку из игристого.